8.0. Смерть обычно считается логичным результатом суицидального действия, если только жертву не спасет другое лицо при обдуманном риске, например, во время обхода палат, стационарии или при ожидании прихода соседа по комнате супруга в определенное время. Может соблюдаться одно или оба следующих условия. А. Жертва не сообщает прямо о суицидальных действиях. Б. Жертва действует в уединении. Самопорезы. Глубокие порезы с быстрой и большой потерей крови могут частично скрываться от персонала, супруга или друзей. Примеры. У себя в палате пациентка зашла в ванную, оставила дверь открытой и глубоко разрезала себе запястье, в результате чего произошла сильная потеря крови. Пациентка могла бы умереть, если бы не была обнаружила полчаса спустя лечащим персоналом при обходе. Пероральное употребление. Очевидно, смертельные дозы без сообщения о суицидальных действиях. Примеры. Пьем смертельные дозы барбитуратов, норвота перед комой. Передозировка 900 мг стеллозина в своей квартире в одиночестве. Передозировка фенобарбитала и прием алкоголя, найденный в коматозном состоянии в своей кровати. Прием 20 таблеток туинала и сильная сонливость при посещении друзей. Вызов скорой помощи друзьям. 36 часов в коматозном состоянии. Прием 15 таблеток туинала найдено без сознания в ванной с теплой водой. Другие методы. Наиболее распространено повешение и удавление, которое может привести или не привести к смерти, но совершается таким образом, что при обдуманном риске суцидальные действия могут быть прерваны. Примеры. Очень туго затянутый на шее ремень, и удавление в душевой. Слегка затянутый на шее шнурок перед тем, как ложиться спать. Наутро обнаружено синюшным лицом. Блокирование доступа воздуха, надетым на голову полиэтиленовым пакетом, затянутый на шее чулок. Найдено в кровати, задыхающийся и бледный, но лицо не синюшное. Побег и попытка утопиться в ближайшем пруду, но днем. Появление на проезжей части с движущимся транспортом более 50 км в час. Полиэтиленовый пакет на голове обнаружено с выраженным синюшным цветом лица. Пас э, при игре в русскую рулетку.